Глава 3. Спустя 3 дня, через несколько часов после захода солнца, Арабелла с хмурым видом расхаживала туда-сюда по берегу. Время от времени она останавливалась, недовольно смотрела на тёмное небо и нетерпеливо топала. Всё казалось так легко и просто, и вот теперь почему-то пошло наперекосяк. Почему этот идиот не последовал её указаниям? Дождь не прекращался с той ночи, когда она впервые встретила Джека. Крыша убогой лачуги на берегу Солёной бухты, где она ждала его, протекала ещё сильнее, чем в таверне её отца, что говорило о многом. Арабелла решила выйти на улицу под навес, ближе к тому месту, где на якоре стоял корабль. Она зажгла три факела, чтобы они с Джеком в эту бурную ночь могли найти дорогу. Корабль оказался крошечный, размерами немногим больше обычной рыбацкой лодки. На корме яркими буквами было начертано имя Варнакл. Однако эта посудина смотрелась вполне пригодной для плавания, да и паруса оказались вполне надёжными. И что ещё важнее, корабль действительно был брошенным, ничьим. Где же он? ломала голову Арабелла. С каждой минутой её всё сильнее охватывало отчаяние. Внезапно в кустах раздался громкий треск. Пальцы Арабеллы сжали рукоятку спрятанного в кармане кинжала. «Миледи?» Джек выскользнул из леса, разумеется, совсем не по той тропе, которую Арабелла нарисовала ему на карте. И слегка шатаясь, шагнул на крошечный пляж. А когда шагнул к ней, Том манерно поклонился. «Вот и я. Давай отправимся в плавание и начнем приключение!» Рукав его рубашки был порван, волосы взлохмачены, на штанах какие-то пятна, подозрительно похожие на кровь. Мистер Воробей, выдохнула Рабаэлла, пытаясь не выказать своего облегчения. Вы опоздали на несколько часов. Что случилось? Мне казалось, я всё как следует объяснила. Да-да, именно как следует. Он прикрыл рот рукой, сделав вид, что чешет нос, и отвернулся, избегая встречаться с ней глазами. Эт препятствием, разное плавучее дрибидень, на самом деле ничего серьёзного. Но ведь я здесь, не так ли? Ты с кем-то дрался? Вздохнула Рабелла и отвела руку Джека от его лица. От скулы почти до самого рта протянулся прямой глубокий порез. Я нашёл свой мешок, радостно сообщил Джек, показывая свою добычу. Ты, конечно, не поверишь, что такое возможно, но карта, хотя и находилась в руках крепких и надёжных, как мои, была Учерена. Ты потерял карту? недовольно проворчала Арабелла. Тогда как же ты нашёл меня? Есть много разных способов добраться до нужного места, красотка. Арабелла хмуро покачала головой и пнула ногой кучу грязных мешков, рядом с бочонком, который она прикатила сюда из таверны. Она потратила почти всё своё свободное время на то, чтобы тайком притащить сюда необходимые припасы. Арабелла одарила Джека колючим взглядом. Тот даже бровью не повёл и вновь закинул на плечо недавно найденный мешок. Главное, что я здесь. Начинается прилив. Нельзя терять время. Так что, красотка, отправляемся? спросил Джек, указывая на корабль. Назовёшь меня ещё раз красотка и будешь хлебать морскую воду, проворчала Рабел себе под нос, когда они начали загружать припасы на борт Барнакла. Стойте! неожиданно раздался чей-то голос. Джек поник и сокрушённо вздохнул. О, господи, что теперь? Я слабее, крикнул тот же голос. Джек поднял голову. На тропе, опираясь ногой на камень, стоял красивый и хорошо одетый молодой человек. Он был примерно того же возраста, что и Джек с Рабеллой, но вы на этом сходство заканчивалось. Незнакомец был высок и широкоплеч, и одет в безукоризненного покроя камзол и бриджи, явно сшитые хорошим портным по мерке. Все пуговицы были идеально начищены, на поясе висела элегантная шпага. Джек смирил щеголя презрительным взглядом. «Извини, приятель», — начал он, — «но этот корабль готов к отплытию и никого больше не ждет. Экипаж, то есть Белл и я, больше не принимает пассажиров. Ступай домой в свое очаровательное родовое поместье и продолжай наслаждаться жизнью. «Я офиц Уильям Далтон Третий», — сообщил молодой человек и, не обращая внимания на Джека, шагнув вперед. «Мне наплевать, будь ты хоть папа Фитцдалтон Уильям Седьмой», ответил ему Джек. «Я не знаю, что ты здесь делаешь, но мы тут заняты делом, готовимся к важному плаванию. Так что, если ты не возражаешь, мы сейчас просто поднимем паруса, ляжем на курс и все это без тебя, и отправимся в путь». Он сцепил пальцы и насмешливо отвесил церемонный поклон, после чего быстро развернулся на каблуках и направился обратно к барнаклу. «Заняты делом? Готовитесь к важному плаванию?» Повторил Фитцвиллием с плохо скрываемым презрением. Затем осторожно извлёк из кармана лоскут ткани и столь же осторожно развернул его. Карта, прошептала Рабелла, моментально узнав лоскут. И смерил Джека сердитым взглядом. Фитцвиллием высокомерно зачитал вслух: "Встретиться на этом месте в сумерках с Рабеллой, загрузить корабль, найти меч Кортеса". Уничтожить капитана Турникета, обзавестись шляпой треуголкой, стать капитаном, править всеми Карибами, жить долго и счастливо. Вот Джек, сказала Арабелла, явно смутившись. Полагаю, я не опоздал на шляпную часть, добавил Фицуилем, многозначительно глядя на растрёпанные волосы Джека. Ну и что из этого? Не терпели его, произнёс Джек. Да, верно. У меня есть план. А что есть у тебя? Ну, кроме модного шёлкового костюма, в который ты зачем-то вырядился, пробираясь к морю по грязи под проливным дождём. Джек повернулся к Арабелле. Забавы этих дворянчиков такие странные, шипнул он, но при этом жутко интригующие. Я решил сопровождать вас, чопрно объявил Фитцвиллиам и показал свой вещевой мешок. Он был намного красивее, чем личные вещи Арабеллы или Джека. «Новехонький, из тонко выделанной кожи и, вероятно, полон изящных дорогих вещей». Джек открыл был рот, чтобы возразить этому высокородному нахалу. Ну, а Рабелла взглядом заставила его замолчать. «Зачем вам это?» — спросила она с явным любопытством. «Вы ведь наверняка богаты и не нуждаетесь, как мы, в сокровищах. Человек в вашем положении волен делать все, что ему заблагорассудится. Вам не надо тайком убегать от своей семьи ради приключений». по крайней мере, не так, как мне, знаете ли. Она впилась взглядом в Джека, бедной девушке. И всё такое. О контре, напротив миледи, Фитцвиллиам церемонно поклонился. Как старший сын графа Далтона, я связан точно такими же семейными правилами и условностями, как и вы, возможно, даже в большей степени. Мы приехали в эти края из Англии меньше месяца назад, когда мой отец решил расширить свои владения в Новом Свете. С тех пор я только и делаю, что посещаю балы других английских семей и танцую катильёны. Звучит ужасно, пробормотал Джек. Вы даже не представляете, с жаром продолжил фиц Уильям. В любом случае, от меня ожидают, что я выберу на этих балах английскую леди и женюсь на ней в течение следующего года. Мне запрещено поступать на военно-морскую службу или самому выбирать себе иную карьеру. кроме той, которую определит для меня мой отец. А это продолжение рода Далтонов. Это означает прогулки с глупами богатыми барышнями, обеды с друзьями моего отца, которые втрое старше меня, а также акры и акры земли, засаженной банановыми деревьями. Звучит ужасно. Поддакнул Джеку Арабеллу. Лично я предпочла бы бананам старых пьяных матросов. Вообще, найдя вот это, Фицу Уильям высоко поднял карту. Я понял, Это некий знак. Мой побег, моя судьба, моё приключение. Твой выход, быстро сказал Джэк. В открытом море нет места для родовитого щёголя вроде тебя. Беги-ка отсюда прочь, фици, и прощай. Погоди, Джэк. Он может пригодиться нам, шипнула Арабелла. Например, он может закупить припасы, когда у нас всё закончится. Да и вообще неплохо иметь на борту лишнюю пару сильных рук. Думаю, ты согласишься. Для физической работы С неожиданным великодушием заметил Джэк. "Спасибо", сказала Арабелла. "Мне кажется, это не имеет значения", прервал её Фиц Уильям. "Я отправляюсь с вами". "Нет, ты никуда не отправляешься", возразил Джэк. Все трое пару минут молчали. Дождь между тем продолжал лить как из ведра, а снастка барнакла гремела под порывами ветра. Фиц Уильям задумался, а затем заговорил снова, обращаясь к Джэку. "И я Вызываю тебя на дуэль. Если победителем стану я, ты позволишь мне отправиться вместе с вами в море. А если же я проиграю, то уйду и никому не расскажу о том, что я видел здесь и о твоих планах. Ах, фитц. Я бы с удовольствием, сказал Джек, правда, без особого сожаления в голосе. Но Уи, мне ещё предстоит найти ту шпагу, о которой я мечтаю. Нет шпаги нет дуэли. Нет плавания на этом корабле для тебя. Честное слово, мне очень жаль, но я ничем не могу помочь. «Ну, это не проблема», — сказала Арабелла, и ее лицо приняло лукавое выражение. «Когда я прибиралась на корабле, то нашла в сундуке с полдюжины шпаг». Она поднялась на борт барнакла и с торжествующим видом вернулась с дешевой, заржавленной старой шпагой, которую бросила Джеку. «Вот, держи». «Благодарю вас, миледи», — сквозь зубы процедил Джек. Легко поймав шпагу, он прикинул ее вес. Надо сказать, шпага была не лучшего качества. Фитц Уильям вытащил своё оружие, прекрасно уравновешенную эфесом шпагу, и взмахнув ей в воздухе, церемонно поприветствовал своего противника, Хвостум. Пробормотал себе под нос Джэк. В следующий миг оба двинулись навстречу друг другу. С громким лязгом скрестились клинки. Над тёмным берегом во все стороны разлетелись искры. Джек энергично двигался вперёд и назад, совершая выпады и отскоки, защищаясь и нападая. В отличие от него, Фитц Уильям практически не двигался. Стоя на одном месте, он быстро вращал запястьем, ловко парируя атаки противника. Когда же он всё-таки делал выпад, то это были точные и быстрые шаги. Как бы он его ни порешил, прошептала Рабелла. Ей было жаль Джека Воробья. За плечами Фитц Уильяма несомненно были долгие годы обучения. Причём уроки фехтования ему давал вероятно знаменитый английский наставник, виртуозно владевший шпагой. Юный аристократ был почти на голову выше Джека и мускулист там, где Джек был тощий. Зато у Джека не было недостатка в одушевлении, а ещё у него в запасе было множество маленьких хитростей, вроде прыжков на камни, что помогало избежать острия шпаги Фицуильма. Увы, все его таланты, даже вместе взятые, были не чита фехтовальному мастерству будущего графа Далтона. Сосредоточенно наморщив лоб, Фитцвильям удвоил натиск и резко устремился вперед. Джек избежал смертельного удара, лишь бросившись на землю и откатившись назад. Увы, стоило ему сесть, как кончик шпаги Фитцвильяма оказался прижат к его горлу. «Сдавайся!» — с торжествующей улыбкой скомандовал юный аристократ. Джек нахмурился. В какой-то мгновение казалось, будто он откажется сложить оружие. Но в конечном итоге он вздохнул и выронил свой клинок. "Ну ладно. Ладно, можешь не доказывать своё превосходство", проворчал он. Тот же Фитцвиллием вложил шпагу в ножны и протянул руку, чтобы помочь Джеку подняться. Благородный проигравший, он же серьёзный моряк, у которого забот по унрот. Похоже мне крупно повезло получить таких умелых попутчиков. Джек оттолкнул руку Фитцвильяма и сам вскочил на ноги. «Какой же этот Фитц и надоедливый, как ты считаешь?» — шепнул он Арабелли. Та не стала с ним спорить. Сильный и ловкий, а также красивый Фитцвильям Далтон Третий определенно обладал задатками первоклассного сноба. «Ну что же, тогда мы. Одна команда?» — сказала Арабелла, протягивая англичанину руку. Фитцвильям впервые растерялся и нерешительно ответил на ее рукопожатие. Похоже, ему ни разу не доводилось пожимать руку женщине. Сияя от внезапного прилива воодушевления, Джек положил сверху свою ладонь. «Вперед к приключениям!» — провозгласил он. «К приключениям!» — с улыбкой повторила Арабелла. «Да, к приключениям!» — медленно и серьезно произнес Фиц Уильям. «И, конечно же», — добавил Джек, улыбаясь, — «к сокровищам и свободе».